Глава 14. Сначала я тщательно обыскал Салима Мухтарова. Он достал из карманов все, что у него было. Кредитные карточки, паспорт, грязный носовой платок, ручки, блокнот, портмоне, наличные деньги. Этот тип носил с собой большую пачку фунтов стерлингов, какие-то фотографии, еще одно портмоне, пачку презервативов. В самом конце он достал пластинку с таблетками. Я подозвал Гулсум, но она, посмотрев на них, покачала головой. Это для желудка. Я проверил каждую складку, каждый выступ в его одежде и на его теле, но ничего необычного не нашел. Мухтаров снял даже часы, а я заставил его снять обувь. Но никаких других таблеток или пузырьков не обнаружил. Потом я также тщательно обыскал Тудора. Бедный Тудор стоял и грустно усмехался. Он тоже достал все, что у него было в карманах. Красивый апартмоне с кредитными карточками, ключи от автомобиля, права, документы на машину, визитку отеля, два чистых носовых платка, несколько пробников с парфюмом, которые дают в магазинах, спрей для рта, пластинки для устранения неприятного запаха, какую-то заколку, ручку золотым пером, немного денег, блокнот. Я все проверил, но у Тудора больше ничего не было. Хотя я нашел в его внутреннем кармане булавку, но это ни о чем не говорило. Затем я все достал из моих карманов и позволил Мухтарову себя обыскать. Он сопел, пока меня осматривал. Причем шарил Мухтаров довольно грубо, словно я мог приклеить куда-нибудь флакончик с ядом. Но, конечно, ничего не нашел. Затем наступила очередь женщин. Нужно было видеть, сколько вещей оказалось в сумочке моей супруги, Непонятно, как там поместившихся. У нее тоже были таблетки, но я знал, что они от головной боли. Сумка Лены Сушко вообще напоминала маленькую камеру хранения. В ней было столько вещей, что сумка должна была бы весить несколько килограммов. Среди занятных вещиц я обратил внимание на презервативы. Очевидно, в семье Мухтаровых каждый имел свои. Увидев прокладки, я впервые подумал, что если у этой стервочки сегодня критические дни, то они могли все быстро закончить до появления на этаже моей матери. Может потому и предпочли французский поцелуй другим позам. У Лены было целых два пузырька с лекарствами. Гулсум их внимательно просмотрела. Одни таблетки оказались противозачаточными, другие от расстройства желудка. По моему предложению Гулсум взяла по одной таблетке того и другого, чтобы позже проверить их в какой-нибудь лаборатории. Ведь под видом обычных лекарств можно принести сильнодействующий яд. Но таблетки не растворялись в воде, а значит их нельзя было бы незаметно подсыпать отцу. Потом проверяли Гулсум. Лена почти раздела мою сестру, задирая ее юбку выше колен. Мы старались не смотреть в их сторону, но у Гулсум не нашлось ничего, а свою сумку она оставила в столовой. Маму тоже проверяла Лена, но на этот раз она ограничилась тем, что просто провела руками по её платью и покачала головой. Мой план провалился. Убийца оказался умнее, чем мы думали. Никакого яда не обнаружилось. Мы растерянно смотрели друг на друга. «Нужно позвонить в полицию», – напомнил я, доставая аппарат. Тудор согласно кивнул, остальные молчали. Я набрал номер справочной, попросив дать мне телефон местного полицейского управления. Затем долго набирал их номер, который почему-то все время срывался. В прежние времена в таком доме, занесенном снегом, Можно было бы просидеть несколько дней, пока до него добрались бы другие люди. Так, наверное, и случалось в сельской местности Англии прошлого века. Но сейчас у нас было штук 10 телефонов на семерых, и мы могли дозвониться отсюда в любую точку земного шара. Я долго и нудно объяснял полицейскому, что у нас произошло убийство. Вы уверены, что его убили? Иногда невозмутимость англичан, и тем более английских полицейских, может довести до белого коленя. но дежурный лишь фиксировал мою информацию. «Его отравили!» – зло сообщил я. «Мы находимся в одиноком доме у Честер-Сити. Рядом тут какая-то ферма». «Более точного адреса у вас нет?» «Нет, но я могу продиктовать вам номер городского телефона, по которому вы сразу установите номер дома и место его нахождения». «Продиктуйте номер», – согласился дежурный. Я продиктовал ему номер телефона в этом доме. «Кто установил факт отравления?» Продолжил допрос дежурный. «Или вам только кажется, что он отравился? Возможно, у него был сердечный приступ? Сколько ему было лет?» «За пятьдесят. Но у него было здоровое сердце, и среди нас есть врач», пояснил я этому остолопу. «Ясно. Но вы не трогали ничего в доме?» «Ничего. Наш дом занесен снегом, и отсюда никто не выходил. Когда вы сможете приехать?» Я сейчас уточняю ваши координаты. Боюсь, что если ваш дом в Честер-Сити, то добраться до вас будет трудновато. Сейчас в вашем районе сильный ветер и снег. Но мы, конечно, сразу вышли в нашу группу. Вы не могли бы сообщить имя и фамилию погибшего, а также вашу фамилию, если можно. Это был самый неприятный момент. Я посмотрел на остальных. Газеты устроят такую вакханалию. Но сообщить имя погибшего было необходимо. Только прошу вас, пока не информировать журналистов. Разумеется. В такую погоду они вряд ли доберутся. Его звали? Дело в том, что погибший был... В общем, это посол при дворе Ее Величества, господин Джапар Султанов. Как вы сказали, сэр? Голос у дежурного стал совсем другим. Вы правильно услышали. Убит посол нашего государства, подтвердил я офицеру. И мне нужно, чтобы вы приехали как можно быстрее. Я все понял, сэр. Простите, кто говорит? Это его сын. Я могу оставить вами номер моего мобильного телефона. Конечно, сэр, если это возможно. Я продиктовал им номер моего телефона. Извините меня, сэр, сказал дежурный. Но мы обязаны сообщать о подобных случаях в наше Министерство иностранных дел и в Скотланд-Ярд. Слишком необычный случай. «Вы уверены, что в дом не мог залезть никто из посторонних?» «Абсолютно уверен. Мы закрыли все двери и окна. Когда вы сможете приехать?» «Сейчас 11 часов вечера», – ответил дежурный. «Мы немедленно свяжемся с центральным офисом Скотланд-Ярда. Но вы должны понять ситуацию. Сегодня Рождество, поэтому многих людей мы просто не сможем найти. Я обязан обо всем доложить нашему руководству». Как только он услышал, что погиб посол, сразу понял, что нужно звонить руководству. «Интересно, какое руководство и когда он найдет в такую ночь? Только завтра утром. Неужели придется ждать до утра?» «Я все сделаю, сэр», – заверил дежурный. «Держите телефон включенным. Если понадобится, мы вышлем к вам вертолет». Я убрал аппарат в карман. «Что он сказал?» – поинтересовался Салим Мухтаров. «Пообещал прислать вертолет», – разочарованно ответил я. «Какой вертолет?» – не понял Мухтаров. «Летающий», – зло пояснил я. «Давайте, наконец, выйдем из этого кабинета», – предложил Рахима. «Я не хочу больше здесь находиться. Извините, но не хочу». И она первой выбежала из кабинета. За ней вышла Лена, потом Тудор увел Гулсум. «Я посадил маму на стул». рядом с диваном, и сам сел в кресло. Перед тем, как выйти, Мухтаров хотел взять свой бокал коньяка, даже потянул за ним руку, но, вероятно, вспомнив, что здесь произошло, посмотрел на меня, покраснел и быстро вышел. Мы остались с мамой вдвоем. У нее было серое лицо, она устало смотрела на меня. «Ты думаешь, это сделал кто-то из присутствующих?» спросила мама. «Никто чужой не мог». «Я тоже так думаю». Ей было трудно говорить. Вскоре вернулась Гулсум с лекарством и стаканом воды для нее. Почти силой заставила мать принять какую-то таблетку. В доме была неплохая аптечка. Внезапно я подумал, что убийца мог ею воспользоваться. Но поразмыслив, я отказался от этой версии. Вряд ли там мог храниться сильнодействующий яд. А в бокале коньяка оказался именно такой яд. В этом не было никаких сомнений. Если бы я знал, откуда мог взяться этот яд. Сидя в кресле, я пытался рассуждать. Итак, подозреваемый номер один – это все-таки Салим Мухтаров. И дело не только в его жене. Потрясенный случившимся, я не сразу вспомнил об акциях комбината, который находился в доверительном управлении моего отца до тех пор, пока он вернет долг в 650 тысяч долларов. Теперь после гибели отца, акции автоматически переходили к Мухтарову вместо денег, делая его реальным владельцем акций. А вдруг Салим Мухтаров каким-то образом узнал, что мой отец сумел найти деньги и хотел вернуть ему долг. Это значило, что 5% акций останутся у отца и плюс столько же, которые он собирался выкупить. Если верить моему отцу, он мог получить как минимум 10 миллионов долларов. А мой отец никогда не ошибался в таких расчетах. Тогда выходило, что цена его убийства 10 миллионов долларов. Или даже больше. За такие деньги Мухтаров мог пойти на любое преступление. Или все-таки дело в измене его жены? Неужели он ее по-настоящему любит? Мне трудно понять логику таких мужчин. Я женился на молодой девушке, которая никого не знала, кроме меня. Ведь Салиму наверняка было известно, что его супруга имела до него ни одного мужчину. И ему все равно? Или он смог забыть обо всех ее предыдущих мужчинах? Нет, я, конечно, был неправ. А разве я сам не встречался много раз с замужними женщинами и вообще с проститутками? У них мужиков было не меньше, чем у Лены. Правда, никто не заставлял меня на них жениться. Вот в чем разница. Если кто-то трогает жену Мухтарова, то это уже оскорбление его чести. За это он мог и убить. Насчет акций Мухтаров все знал. Насчет жены мог догадываться. Если я правильно рассуждаю, то ядом он должен был запастись заранее, привести его с собой. И тогда он становится не только первым подозреваемым, но и реальным убийцей. Я сжал кулаки и оглянулся на мать. Если будет доказана вина Мухтарова, я его убью. Специально ему профессионального убийцу, чтобы он уничтожил этого бизнесмена. Но у меня пока не было уверенности насчет Мухтарова. Вторая подозреваемая – Лена Сушко. С одной стороны, она встречалась с моим отцом, была с ним близка. Но с другой, это еще ни о чем не говорило. Да, любовницы предают мужчин чаще других. Но зачем? Зачем ей могло понадобиться убить моего отца? Судя по ее утробному урчанию, он вполне мог доставить ей удовольствие. Или он ей уже надоел? Но это тоже не повод для убийства. У них не было никаких конфликтов, никаких серьезных оснований для такой ненависти. В доме находились еще два человека, не связанных кровными узами родства с моим отцом, его невестка и зять. Рахима могла услышать наш разговор в саду. Она не глупая женщина и могла понять, как важно мне и моему отцу стать абсолютно финансово независимыми людьми, до которых не была бы способна дотянуться рука ее папаши. А комбинат находился на территории России. Рахима могла сообразить, что произошло бы, если бы мой отец вошел в совет директоров этого комбината. Тогда ее отца мы могли бы послать так далеко, как только пожелали бы. Характер у Рахимы сволочной. Она может придумать все, что угодно. Даже подсыпать яд в бокал моего отца. Но здесь было одно препятствие. Рахима могла услышать разговор только в этом доме, уже после нашего приезда. Тогда придется предположить, что яд у нее был припасен заранее. А зачем? «Или она...» От этой мысли я даже вспотел. «Неужели она приготовила его для меня?» «Тогда все верно. Тогда преступник Рахима. Это чисто по-женски. Бросить яд в бокал своему тестю, которого она не очень любила и совсем не уважала». «Нет. Я не могу в это поверить. Она мать моего сына. Пусть даже такая стерва... Нет, нет. Я не могу в это поверить». «Тудор, наш зять». тоже некровный родственник, симпатичный, обаятельный, привлекательный, а еще расчетливый, благоразумный, прагматичный, одним словом настоящий западный бизнесмен. Зачем ему убивать курицу, которая несет золотые яйца? Судя по подарку, который Тудор сегодня сделал моему отцу, он еще рассчитывал на помощь родственников жены. Кажется, Гулцум говорила, что у него неприятности. Значит, тем более мы ему еще можем быть нужны. Через отца и моего тестя он заработал денег больше, чем за всю остальную свою жизнь. Зачем ему смерть отца? Он прагматик, и такие люди не совершают нецелесообразных поступков. Тогда остаются только трое. Наша мать и я с сестрой. Самое страшное, что двое из нас как раз лучше других разбираются во всевозможных ядах. Моя мать биолог, а сестра врач. Никто из остальных присутствующих не имел такого образования, и никто так не разбирался в токсических веществах, как моя мать-сестра. и сестра. И что же получается, что в первую очередь надо подозревать именно их? Я осторожно посмотрел в сторону матери. Она застыла на стуле, как каменное изваяние. Что я знаю о моих родителях? В молодости мой отец часто увлекался. Я помню, как моя мать дважды устраивала ему скандалы по поводу молодых девушек-секретарей. которых он нанимал к себе на работу. Но это было много лет назад. С тех пор отец остепенился, стал осторожнее. Хотя я не сказал бы, что он был очень осторожен, судя по сцене, которую мне довелось увидеть в его спальне. Для такой сцены нужно иметь крепкие нервы и хорошую практику. Предположим, мама знает о его увлечении Леной Сушко. Но это не повод для убийства. Хотя кто может понять ревнивую женщину? Преступление, на которое способна женщина, невозможно просчитать обычной логикой. Там присутствует масса чувств, эмоций, скрытых угроз. Неужели мама могла решиться отравить отца после стольких лет их совместной жизни? Нет, в это я тоже не хотел и не мог поверить. К тому же, отказывался понять, как можно ревновать к такой особе, как Лена Сушко. И вдруг я подумал, что совсем ничего не знаю о личной жизни моих родителей. О личной жизни отца за последние 10 или 15 лет. И вообще ничего не знаю. Вот теперь его нет, а мне даже неизвестны имена его любимых женщин. Неизвестно, чем он в жизни увлекался. Было ли у него хобби, что ему нравилось, а что не нравилось. Как все это глупо. Гулсум была его любимой дочкой, но после ее свадьбы с Анваром все изменилось. Моя сестра не могла простить родителям, что те согласились выдать ее замуж за этого наркомана. не могла и не хотела прощать. И еще сегодня днем она узнала, что никогда не сможет иметь детей. Для женщины это может быть сильным психическим ударом. Гулсум могла решить, что в этом виноват отец. Взяла яд и привезла его сюда. Может поэтому она зашла ко мне, чтобы поговорить в последний раз и принять решение. Может она считала, что таким образом мстит отцу за свою сломанную жизнь? Хотя почему сломанную? Тудор прекрасный парень, У нее теперь все хорошо, а врачи могут вылечить сейчас любую женщину. Если ей больно, это еще не значит, что она должна сделать больно и всем своим близким. Матери, брату, отцу. Больше никого нет. Всех подозреваемых я назвал, всех шестерых. Но был еще седьмой. Тоже подозреваемый, которого никак нельзя исключать. В хорошем детективе в самом конце повествования именно он оказывается убийцей. Это сам рассказчик. Кажется, такой прием был у Агаты Кристи. Ее потом за это даже исключили из какой-то детективной ассоциации. Нам об этом рассказывали в институте. Значит, я веду рассказ и подозреваю всех остальных, в том числе и своих близких. А потом в самом финале выясняется, что убийца именно я. Эффектный финал, только очень глупый. Мне-то зачем убивать моего отца? Я же не идиот. Всю свою жизнь я видел от него только хорошее. Да, иногда он забавлялся с девочками, очень неплохо провел сегодня время с нашей гостьей изменял моей матери. Ну и что? За это я должен был его убить? Еще он говорил мне о финансовых проблемах. Акции были неименные, я мог взять их себе и стать миллионером сразу после его смерти. Чушь какая-то. Он и так отдал бы мне все эти акции. Я точно знаю, что никогда его не убивал и даже не желал ему смерти. У меня нет никаких комплексов по отношению к отцу. Его я любил и теперь готов растерзать его убийцу. Уж я не говорю о том, сколько проблем создала мне его смерть. Придется вести тело на родину, устраивать торжественные траурные поминки, возводить соответствующее надгробие. Все расходы лягут на меня. Просить Тудора глупо и некрасиво. Такие расходы должен нести сын. Хотя я думаю, что и моя сестра должна оплатить половину расходов. Нет, я не сынник. Я просто стал таким, какими стали мы все в этом новом веке. Я умею считать деньги и пытаюсь быть современным, но отца я не убивал. Семь человек, один из которых должен иметь основания для убийства. Очень веские основания. Все понимают, что убийство посла вызовет грандиозный скандал. А убийство в загородном доме, где никого не было, кроме самых близких людей, вызовет еще больший скандал. Но кто-то сознательно пошел на него. А если отца давно хотели убить? Ведь кто-то ворвался и полоснул его по руке вчера в Лондоне. Кто-то сегодня пытался залезть в наш дом. Я замер. А если все гораздо проще? Не коньяк был отравлен, а бокал. Стенки бокала могли быть заранее вымазаны сильнодействующим ядом. Нет, не получается. Каким образом отец должен был взять именно тот бокал, который был нужен для убийства? С такой же вероятностью тот бокал мог взять любой из нас. Не получается. Нет, это моя версия не подходила. Но я подумал, что насчет незнакомцев, пытавшихся влезть в лондонскую резиденцию отца и в этот дом, нужно будет обязательно рассказать полиции. Возможно, мы еще чего-то не понимаем. Нужно более внимательно исследовать кабинет. Вдруг в этом старом доме есть какая-то потайная дверь. Опять не получается. Вот так я выдвигал версии и сам же их опровергал. Ведь мы взяли бокалы, когда все вместе вошли в кабинет. Все четверо мужчин. Потом за нами пришли женщины. Никого чужого не было. Никакой двери здесь не может быть, не потому, что в этих домах не бывает таких дверей. Очень даже бывают, и не одна. Но никто чужой сюда после нас не входил. И значит, остаются шесть подозреваемых. Или семь вместе со мной.